Глава седьмая. Зомбятина. До этого я не рисковал закидывать во взор слишком много интеллекта, поднимая его уровень на максимум. Даже с маской и иммунитетом к ментальным атакам, те 10 секунд, что мне нужно держать в поле зрения потенциального мозголома, это слишком много. Но сейчас, когда рядом нет никого, а единственный оставшийся человек скоро отправится на перерождение. Можно и рискнуть. Моего интеллекта хватит как раз, чтобы добраться до шестого уровня взора. Чисто теоретически можно активировать и седьмой, вложив весь свой интеллект в себя самого и подняв его значение в два раза. Вот только сейчас я восстановлюсь за десять минут, а если пробовать шагнуть на следующую ступень, то на восстановление уйдут почти двое суток. Нет, это слишком долго. Итак, перед тем, как снести Андрею голову, я внимательно изучил все, что можно было с него считать. А заодно прошелся еще и по себе. Как говорится, раз есть такая возможность, то чего теряться. И надо сказать, этот эксперимент вышел весьма удачным. По крайней мере, я получил море новой информации, и теперь бы еще решить, что со всем этим делать. Ладно, еще разок восстановим в памяти все увиденное. Андрей Семин, возраст один день, нейтральный, метка огня, обычная, сила 10, ловкость 10, выносливость 10, интеллект 15, контроль 15, жизни сто, гейс, война, при любой возможности провоцировать конфликт среди последователей старых богов, проклятие, ослабление сознания, эффект 2, рассеянность. На вас воздействовал Василий Котов, длительность 57 минут. Проклятие, ослабление сознания, эффект 80. Остаточное отключение разума. В вас ощущаются следы Бога Огня Марона. Длительность 29 минут. Умение, магия. Дополнительное заклинание. Огненная стрела, модификация, контроль. Феникс, модификация, контроль. Не знаю, сказался ли тут более высокий уровень взора или просто разница в наших способностях? Но увидеть получилось гораздо больше, чем раньше. Ну а дальше можно по порядку разобрать все, чему удалось привлечь мое внимание. Для начала значение контроля 15. Вроде бы стандартная цифра, но не в случае Андрея. Если сейчас при текущем уровне этого параметра он может выдать пламя, способное за раз убить равного ему по уровню противника, то что будет дальше? Ведь, как мы выяснили, Сила и расстояние его заклинаний зависят именно от этого параметра, и заметку и уровни он очень скоро может повысить контроль в разы, в десятки раз. А значит и его ударная мощь будет расти с огромной скоростью. Точно быстрее, чем у меня в свое время. Обидно, но с другой стороны, вот она причина все-таки продолжить присматривать за этим человеком. Но сначала разберем остальную информацию. Его гейс, о котором он не сказал ни слова. С одной стороны, он мог специально выключить эту информацию из своего рассказа, но учитывая висящее на нем ослабление сознания, да и общую тональность повествования, вряд ли. «Скорее я поверю, что новые боги вешают такую задачу всем своим новым последователям автоматом, или, тоже вариант, этот гейс появляется сам по себе у каждого незапланированного новичка». Такая вот подстава от перехода сюда или вообще от теневого мира. А что? Учитывая все, что я успел узнать об этом месте, ни капли бы не удивился. Возьмем те же ослабления сознания, о которых я уже вспомнил. Кстати, первая приятная новость. Похоже, я теперь смогу отслеживать посторонние внушения, что не может не радовать. А другая сторона медали ⁇ это вмешательство богов. Марон, бог огня. Один из нового пантеона четко обозначился в описании отрицательного эффекта. Получается, кое-кто не удержался и решил взглянуть на то, что происходит своими глазами. Хочется верить, что это было просто любопытство. Но с другой стороны, надо признать, что пока новички не возьмут шестой уровень, это может повториться еще раз. Так что, как бы мне не хотелось разобраться во всем побыстрее, лучше будет продолжить вести себя очень и очень осторожно. По крайней мере, рост уровней новичков не закроет такую вот неприятную возможность. А то сравниваю я цифры эффекта наложенного мной и этим богом огня, и разница ровно в 40 раз вызывает уважение. Получается, если я вложил 20 выносливости, чтобы воздействовать на Андрея, то Марон использовал около 800 очков. Конечно, тут могут быть другие принципы, скажем, какое-нибудь усиление за счет навыка по сравнению с голой силой, но все равно, пока не активирую маску на полную, с такими соперниками лучше не сталкиваться, и это как минимум. Впрочем, чего это я задумался о богах? Вон, тут есть другие тайны и секреты прямо у меня под носом. Как оказалось, Андрей скрыл одну из своих способностей. А я теперь могу только гадать, что же это может быть за феникс. И вроде бы, какое мне дело до заклинаний обычного уровня, а все равно наличие под боком неосвоенного арсенала заставляет искать возможность как-то его приспособить под себя. А насчет бесполезности, то же лечение, пусть и обычного уровня, до сих пор мне прекрасно служит. Разве не может и тут оказаться чего-то настолько же полезного? Ладно. Это все голые теории, пора мне уже двигаться назад, тем более что интеллект наконец-то вернулся к максимальному своему значению. Надо убедиться, что Андрея без моего участия не пустят в расход, да и ту же Алису забрать на вторую волну разведки будет не лишним. А то все, что я пока узнал о новичках, пока не дает возможности делать какие-то далеко идущие выводы, и только подогревает интерес к продолжению исследований. Тем более и о себе мне удалось узнать кое-что новенькое. Василий Котов. Возраст 38 дней, критическое восхищение. Улучшенный обман уровень 5, сила 160, ловкость 165, выносливость 160, интеллект 341. Жизни 3360. Гейс поиск правды активный. Гейс сокрытие тайны. Гейс спасение мира. Достижение. Крепость, уровень 4. Ярость уровень 4, комбинатор уровень 6, полный разум, умение, магия, дополнительное заклинание, лечение уровень 5, ослабление, каменная кожа, огненный поток, каменные шипы, конус холода, пелена тени, облако смерти уровень 10, дополнительные способности, ослепляющий удар, кровавый укол, ошеломляющий удар, способности обмана, арка болена, единство магии, маска, уникальная, Активация 0 из 1000 Вот то, чего я успел добиться за время нахождения в этом мире. Много это или мало? Какие-то свои способности я использую уже просто на автомате, какие-то уже спасали мне жизнь, а какие-то просто висят в запасе, дожидаясь своего времени. Я еще раз прошелся по увиденным описаниям старых заклинаний, не появилось ли там чего-то нового, но нет. Что ж. Тут и без этого есть о чем подумать. Благодаря способности видеть все божественные гейсы, как это было с Андреем, я и у себя смог прочитать все условия сделки с богом обмана. Правда, как ни странно, там действительно все оказалось, как мне и говорили. Я получаю магию, я должен обеспечить нераспространение данной информации. Единственное, там не было никаких послаблений насчет старых богов, так что, думаю... Будет лучше, если я не последую совету своего покровителя, и даже с новичками буду предельно осторожен. А вот что меня действительно порадовало, так это наименование Гейса, к которым мы скрепили свой договор с Лысом, спасение мира. Это же надо было получиться именно такому названию. Хотя, если новые боги заставляют своих последователей в любых обстоятельствах стараться устроить конфликт среди старых обитателей этого мира, то мы со своей задачей кто как не спасители. Ладно, шутки в сторону. Еще один интересный момент – это шкала активации маски. Как и раньше, точной информации чем и как ее заполнять нет, но зато я теперь знаю, где можно проверять успешность тех или иных своих действий. Именно в этот момент до меня долетел легкий треск из соседнего леска, и все посторонние мысли тут же улетучились, оставив вместо себя привычную готовность сражаться за свою жизнь. Конечно, тут не так велика вероятность встретить серьезную опасность, но, с другой стороны, все может быть, и отсутствие поддержки с воздуха, я же отправил Брюса на дальнюю разведку, скажу честно, меня немного напрягает. Замедлившись и решив раньше времени на всякий случай не использовать свои способности на полную мощность, я аккуратно двинулся навстречу источнику шума. В случае чего, уверен, мне найдется чем ответить, а упускать тайну, пусть и небольшую, точно не хочется. Надеюсь, это не окажется какой-нибудь безобидный лесной обитатель, вроде зайца, белки или зомби. Мне навстречу аккуратно двигался типичный представитель этого племени. Вот только по своему внешнему виду. Он больше походил не на дикого монстра, а на превращенного человека. Точно, и описание говорит как раз об этом. Преобразованный зомби, класс обычный, уровень 20, жизни 800, защита 50, магическая защита 5, особенности, сильный удар, стальная шкура, трупоед, скорость, обычная 2, рывок 9. Для обычных местных жителей это существо смогло бы стать серьезным противником. Много жизней, умение быстро двигаться, пусть и на короткой дистанции, а возможность лечиться с помощью поедания трупов и вовсе могло дать ему возможность вырезать небольшой отряд. Для меня же это мелочи, но махнуть косой и снести голову каждый дурак может, а вот сделать выводы, причем правильные, уже сложнее. Для начала, откуда этот милашка тут взялся? Чисто теоретически... Это может быть неудачник, купивший соответствующее зелье у торговцев. Что-то мне подсказывает, что они не стали бы никого отговаривать и от менее разумной покупки. Вот только внутри откуда-то появилось стойкое убеждение, что именно этот зомби на пути своего становления не обошел себе встречи с одним из моих давних знакомых, Осиповым. До сих пор в памяти стоят те парни, которых он тогда от нас увел. Может быть, и это тоже очередная жертва. Вряд ли безвинная, но наверняка способная рассказать что-то интересное. И вот здесь возникает второй важный вопрос. А могу ли я не просто убить эту тварь, а, скажем так, вернуть ее к человеческому виду? И тут у меня есть одна идея. Еще в тот момент, когда я прочитал описание эффекта ослабления сознания, наложенного на Андрея Богом, В голове начали крутиться мысли, можно ли это будет применить в свою пользу. И вот как раз подходящий подопытный зверек. Восемьсот выносливости, как марон, я, конечно, вложить не смогу, но с магической защитой зомби всего в пять. Думаю, хватит и меньших усилений, чтобы повесить что-то вроде отключения разума. А дальше? Пусть это и всего лишь моя догадка, если зелье превращения в зомбятину действует не только на тело, но и на разум, а судя по рассказам, что я слышал это именно так, то отключение одной из точек воздействия может привести к отмене всего эффекта. Ну или еще к чему-нибудь непонятному, о чем я в ближайшее время и узнаю. Вложить 100 выносливости. Попытка будет только одна. От алхимии я получаю бонус всего 30 по этому параметру, так что для реализации задуманной мощи воздействия Мне пришлось понизить и свои жизни, и защиту почти на 10 часов. Хочется верить, что двухкратного перевеса по вложенной силе относительно его сопротивления окажется достаточно. С отрубанием рук же эта схема работает, так почему должна дать сбой здесь? И в самом деле, сначала зомби просто замер, а потом по его телу пробежала волна изменений. Было видно, как его кожа вздувается, а кости пытаются выскочить из суставов. Наверное, это чертовски больно, вот только мертвые не кричат, да и вряд ли, даже если я прав, и этот человек, он что-то будет чувствовать. Убейте меня!» Неожиданно образ зомби окончательно спал, и вместо него по дороге начал кататься самый обычный парень. Его движения становились все медленнее, а я гадал, хватит ли ему жизни, чтобы пережить это превращение, или он все-таки отправится на перерождение. А лечить опять, как и с Андреем, нельзя. Тайно, черт ее дери. Илья Сомов, уровень один, возраст один день, обычная метка дерева. Так что ждем, но пока можно немного подправить ход мыслей бывшего зомби. Судя по возрасту, он из какого-то другого отряда новичков, так что придется опять действовать не напрямую. Впрочем, разве не логично для него будет почувствовать благодарность к тому, кто смог спасти его от столь незавидной участи, да рассказать, не утаивая, что произошло. «Терпи, если не умер сразу, то простые раны постепенно начнут закрываться». Опустившись рядом, я отметил, что Илья, похоже, все-таки переживет обратное превращение. «Меня зовут Вася, ты Илья. Как же тебя угораздило обернуться в такого монстра?» Вроде бы ничего сложного. Немного сочувствия, назвал себя и его по имени, Да в конце напомнил о недавнем ужасе. И все. Человек уже на грани нервного срыва из-за столь быстрой смены эмоций и, глотая слова, пытается поделиться тем, что случилось. Смерти. Я не виноват. Оказался в другом мире и почти сразу кто-то неизвестный похитил и влил в горло какую-то ледяную жидкость. Ага. Значит, все верно. Его специально превратили в зомби. Но зачем? Впрочем, сейчас послушаем и узнаем. Я стал монстром, а голос сказал, что теперь я пойду и убью окончательной смертью всех, кто пришел вместе со мной. И еще отдельно хвалился, что благодаря ему я буду все видеть и осознавать, но не смогу ничего сделать. Что ж, теперь становится понятно, почему Илья чувствовал боль, в отличие от остальных зомби, которые на время превращения теряют не только разум, но и память. И жаль, что ответа на вопрос «кто?» я так и не получил. Кстати, а парень-то получается убийца. Если он добрался до стоянки своих, новички бы его не остановили. Я пытался что-то сделать, а тело само шло вперед. Илья тем временем продолжил рассказ. А, к счастью, дойти до своих я так и не успел. На этот раз меня остановил еще один человек, какой-то дед в черном плаще и шляпе. А потом он сказал что-то вообще непонятное, что не позволит коверкать свою работу» что надо проверить, научился ли какой-то кот хоть чему-то. И еще что-то про закрытые на две недели границы. А потом натравил на меня одного из своих зомби, и, к счастью, даже мое тело его испугалось и бросилось бежать. А мне только и оставалось надеяться, что оно не передумает и не остановится. Это так страшно. Понимаю его чувства. Вот только это не страшно. Это просто неприятно. Неприятно, что я появился здесь только вчера. А уже второй человек пытается втянуть меня в какие-то свои интриги? Если и раньше я не особо верил, что это столкновение всего лишь с обстоятельств, то теперь просто уверен в этом. Вот только теперь бы еще разобраться в мотивах. Итак, судя по внешнему виду, второй человек, встретившийся этому недотепе, точно был Осиповым. И зомби, и набор зорра и знакомство со мной все говорит об этом. И кто тогда первый? «Тот, кто заварил всю эту кашу?» «Непонятно. И пока придется этот вопрос просто отложить. Что еще?» «Границы Долины новичков, судя по только что услышанному, оказались на замке, и какое-то время можно не бояться гостей из крупных городов, если, конечно, они уже не здесь. Но это не главное, по крайней мере сейчас. Илья сказал, что его гнал другой зомби, а я его не вижу. Мог он отступить?» Учитывая, что меня хотели проверить в деле, даже не смешно. А раз так, то было бы неплохо попробовать способ, уже однажды помогший мне заметить кое-кого невидимого. Пелена тени. И стоило мне использовать это заклинание, как на фоне одного из соседних деревьев тут же выделилась красным фигура еще одного представителя немертвых. Зомби хамелеон, уровень 200, редкая метка. Хочется спросить: и это все? Все, что Осипов отправил для моей проверки, что ж, похоже, меня несколько недооценивают, и это не может не радовать.